«Ах, дедушка, дедушка!» Глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. «Собаку мне уж больно жалко, собак-то уж хороша очень!» «Сереженька, родной мой!» — протянул к нему старик дрожащие руки. «Да будь только у меня пачпорт настоящий! Разве я поглядел, что они генералы? За горло бы взял! Как так? Позвольте!» Какой иметь полный право чужих собак красть, какой такой закон на это есть? А теперь нам крышка, Сережа, приду я в полицию первый дел, подавай пачпорт. Это ты, самарский мещанин, Мартын Ладышкин, я вожроде, а я, брат сын Ладышкин, вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Ладышкин, один Бог его ведает?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 Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледное от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать. Пойдем, дедушка! сказал он повелительно и ласково в то же время, к черту пачпорт! Пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге! «Милый ты мой, родной!» — приговаривал тряся с всем телом старик. «Собачка-то очень затейная! артошенька наш! Другой такой не будет у нас! Ладно, ладно, вставай!» — распоряжался Сергей. «Да, я тебя от пыли точищу очищу. Совсем-то у меня раскис, дедушка!» В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт».